Тем не менее, благодаря этому я приобрёл в городе репутацию учёного, чему дядя был очень рад, так как рассудил, что я скоро перестану быть ему в тягость. Ножиль Бласс сказал он мне как-то: "Время твоего детства прошло. Тебе уже минуло 17, и ты стал смыślённым малым. Пора подумать о том, чтобы вывести тебя в люди. Я намерен послать тебя Саламанский университет. С той сметливостью, которую я в тебе замечаю, ты не применешь получить хорошую должность. Я дам тебе несколько дукатов на дорогу, а также своего лошака, который стоит не менее 10 пистолей. Ты продрашь его в Саламанке и истратишь эти деньги на своё содержание, пока не устроишься на место